Он приветливый и очень вежливый, но, к сожалению, ни с кем он не знаком. Он печалится и оборчается, что вовсе не с кем поделиться. 20 апреля. Цепь трагических обстоятельств. Новостей нет. Делать ничего не хочется. На стене в Васиной комнате висит календарь. Мы с ним отмечаем дни до окончания учебного года. Я уже не очень настойчиво напоминаю про уроки. Вася вяло отбрыкивается. На столе уже неделю валяется очередная пачка с годовыми тестами. Никто не помнит, когда их нужно сдавать, и нужно ли вообще сдавать, и вообще, кому это все нужно. Вася играет в футбол после школы. Это, по-моему, единственное, что его там еще держит. Нельзя подвести команду. В последние дни все было как-то подозрительно тихо и мирно. Я ждала подвоха. Дождалась. Василий попросил разрешения пообедать в своей комнате. Он нашел детское радио и слушает его круглосуточно. Решила не связываться. Принесла на подносе тарелку со щами. Через пять минут раздался грохот. Сын опрокинул поднос. Щи были везде. На кровати, на полу, на стуле. Но самое ужасное – на портфеле и на листах с тестами. «Вася, тесты!» – закричала я. «Мама, моя любимая тарелочка!» – зарыдал ребенок. «Они промокли! Она разбилась!» Портфель я отмыла, хотя он все равно пах щами. Что было делать с тестами – непонятно. На листах остались пятна в форме нашинкованной капусты. Бумага тоже пахла щами. Вася продолжал оплакивать разбитую тарелку, а я лихорадочно соображала. Пойти к учительнице, признаться, что тесты утонули в щах, и попросить заменить, оставить все как есть, наплевав на пятна, придумать другое объяснение. Например, что листы описал кот, или что наш папа пролил на них кофе, или что бабушка затушила в них окурок. Гнилые отмазки, как говорят старшеклассники. Или уже не так говорят. Кота нет и никогда не было. А если бы он и был то, учитывая страсть главы нашего семейства к чистоте, несколько раз подумал, прежде чем вообще писать. Глава семейства никогда не будет пить кофе в неположенном для этого месте, а когда видит, как я пью кофе над компьютером, смотрит так, что я рискую поперхнуться. А бабушка, она, конечно, курит, но в ее характере скорее сжечь надоевшие всем тесты вместе со школой. «Что теперь делать?» – спросила я Сыгна. «Ничего не делать», – ответил Вася. «В каком смысле? Тесты не делать?» «А что ты скажешь Светлане Александровне?» «То и скажу. Скажу, что я сидела, делал тесты, никого не трогал, а ты принесла мне обед, а стул у меня крутящийся, потому что ты никак не купишь нормальный. Хотя всем известно, что первоклассники должны сидеть на нормальных стульях. Ты плохо поставила поднос, он и упал». «То есть я во всем виновата?» Нет, цепь трагических обстоятельств. Чего? Это я по телевизору слышал. Когда ты вроде бы хочешь все сделать, а не получается. Но это не ты виноват, а обстоятельства. Вот, смотри, ты сварила щи. А если бы не сварила, то ничего бы и не было. В общем, мы решили отложить тесты и подождать, пока они высохнут.